Николай Кузанский. Сочинения в двух томах. Том 2. Академия наук СССР, Институт философии, издательство Мысль, Москва, 1980 год. Редакции философской литературы. Ред коллегия серии. Академик Митин, председатель, доктор философских наук Гулыга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 Кормин, учёный секретарь. Общая редакция тома Соколова и то Журизиной. Составлена Бибихина. Перевод с латинского Лосева, Бибихина, Шичалина. Издательство Мысль, 1980 год. Апология учёного незнания. Страницы 6-33. Юген Венк из Херренберга родился около 1393-94 годов, к 1414 окончал факультет логики и диалектики Парижского университета, магистр свободных искусств, три слова в кавычках, преподаватель в Гейдельберге Выступил против Николая Кузанского, движимый, возможно, церковно-политической враждой, как базилиц, смотри ниже примечания 11-е, и противник Рима с инвективой «де игнота литература» о заслуживающем забвении полузнании 1442-1443-15. где утверждал, что совпадение противоположностей разрушает здание науки. Два слова в кавычках, а совпадение тварности с нетварностью толкает к кавычки к ереси вальденцев Экхарта и Уиклифа. Кавычки закрываются к слиянию верующего с Богом. Уже в предположениях, смотри ниже примечание 28, и в диалоге о сокрытом Боге 9. И следующее. Николай, однако, независимо от Венка уточняет, что Бог, кавычки, не корень противоречивых понятий, кавычки, закрываются, и его трансцендентная простота выше любых совпадений. Вэнк, судя по тому, что известно о его утерянном трактате Лицо школы знающего незнания, 1449-1455, позднее приблизился к идеям, кавычки, «непостижимого постижения», кавычки закрываются. Думали, что апология 1449-й написана или подготовлена учениками, но Николай включил ее в собрание своих работ, и Бернард Вагинг, преданный ему настоятель Тегернзейского аббатства святого Квирипа, в похвальном слове «знающему незнанию» рекомендует читать апологию как «непостижимого постижения», в кавычки написанную всезнающим мужем, автором самого ученого незнания. В кавычки закрываются. 1. Наш общий наставник, учитель Николай из Кузы, избранный ныне в коллегию кардиналов. Как-то говорил мне, насколько ты силён в совпадениях, которые он объяснил в посвящённых апостольскому легату книжках учёного незнания и во многих других своих сочинениях, и каким стремлением горишь ты собрать всё, что он в разных местах написал по этому поводу, не позволяй никому из знатаков уклониться от разговора с тобой об этом, Тип побудил многих пренебрегавших этим занятием несколько изменить укоренившиеся привычки, корпеть над аристотелевским учением и обратиться к этим рассуждениям консидаратионес, в надежде обнаружить в них нечто великое, после чего некий внутренний вкус вызывал в них желание углубиться, и они наконец убеждались, что этот путь также отличается от других, как зрение от слуха. Примечание. Корпеть над аристотелевским учением – занятие поздней сколастики. Внутренний вкус, смотри, простец «А мудрости», книга первая, 10, и следующая, отличается как зрение от слуха, сравни ниже, 20, об ученом незнании, книга третья, 11, 247, 7. Конец примечания. «И многих прежних хулителей ты заставил вместе с тобой созерцать сокровенное оком ума так, как постепенно удается человеку. Поэтому я, ученик того же учителя, сразу решил рассказать тебе некоторые вещи, могущие смутить мало сведущих, чтобы ты мог легче противостоять подобного рода нападкам». 2. Мне сегодня попалась книжонка одного не только невежественного, но и наглого человека, называющего себя магистром теологии по имени Иоган Венк. Книжонку он озаглавил Невежественная учёность, найдя в ней тяжёлые обвинения и оскорбления против нашего наставника и его книжек учёного незнания. Я пришёл к нему в огорчении и расстройстве и рассказал о причине прихода и содержании обвинений. Наставник слегка улыбнулся и с любовью взглянув на меня, сказал: "Не расстраивайся, друг, а благодари творца, уделившего тебе столько света, что ты превосходишь этого человека мудростью, как Сократ превосходил полузнаек своего времени". Я спросил, чем отличался афинянин Сократ. — Он знал о своем незнании, — ответил учитель, — а другие, глубокие невежды, похвалявшиеся своими великими знаниями, не знающими себя, не считали. За это Сократ получил от Дельфийского оракула свидетельство своей мудрости. Примечание. Платон. Апология Сократа. 20 Е. Следующее. 8. Конец примечания. 3. Наставник попросил я объясни на примере, как отличалось знание Сократа в сравнении с прочими. Как знание о яркости солнца у зрячего отличается от знания слепца, ответил он. И но слепец может много слышать о солнечном блеске и об его нестерпимости, и полагать, что благодаря услышанному он что-то знает о яркости солнца, хотя в действительности пребывает в неведении. А зрячий на вопрос о яркости солнца отвечает, что это ему неизвестно. И он потому знает о своём невеждении, что всякий раз, глядя на солнце невооружённым взглядом, убеждается, что яркость солнца превосходит зрительную способность. Большинство хвалящихся знанием теологии, он тоже уподобил слепцам. Кавычки. "Ведь почти все посвятившие себя изучению теологии, имеют дело с некими установившимися мнениями и их формами, и они тогда начинают считать себя теологами, когда научаются говорить как другие, кого они взяли себе за образец. Однако они не обладают знанием незнания, того непреступного света, в котором нет никакой тьмы. Примечание. Auctores. Об авторитете смотри ниже 7. Простец о мудрости – один, два и следующее. Простец об уме – шесть, восемьдесят восемь. Восемь. Первое Тимофею, глава шестая, стих шестнадцатый, в сочетании с первым Иоанна, глава первая, стих пятый, восемь. Конец примечания. Но кто в умудренном незнании перенесся от слушания к духовному видению – Радуется, что на опыте непосредственно достиг знания своего незнания. Кавычки закрываются. 4. Нечто подобное, сказал он, можно найти у мудрейшего Филона, которому некоторые почтенные учёные мужи приписывали книги премудрости в его толкованиях на книгу Бытия. В вопросе, пятьдесят первом, где он говорит о колодце Иакова. Примечание. «Так думал и Николай. Смотри о даре». Первое, девяносто два, восемь. Конец примечания. Кавычки. «Как роющие колодец ищут воду, так стремящиеся к учению имеют целью то, что не может быть открыто людям». И некоторые гордецы лживо называют себя великими музыкантами, великими грамматиками, превзошедшими и вершины философии и мудростей науки и высшую добродетель. Но человек понимающий, не превозносящий и не восхваляющий себя, открыто признаёт, как он далёк от цели. Будучи твёрдо в этом уверен, он дорожит пониманием невозможности для человека познать что-либо в совершенстве. Пустое говорит тот, кто считает себя таким знатоком в стольких вопросах. Цель знания сокрыта только в Боге, которого душа Призывает в свидетели, когда ясно понимает и признает свое незнание. Только та душа знающая, которая знает, что она ничего определенно не знает. Таковы слова Филона. Примечания. Филон Александрийский. «Quest et solut eorum quae in gen sunt». Четвертое. 9 дошло в латинском переводе. 9 конец примечания. 5 Мне понравилось это сравнение наставника. Я возразил только что тогда истинную теологию нельзя записать. Он согласился, что всё написанное и произнесённое, конечно, много ниже её, и всё-таки она, по его словам, сокрыта в священном писании, ведь теологи А царство Божие, которое учитель наш Иисус Христос превозгласил сокрытым, уподобив потаённому сокровищу. Примечание. Теология здесь таинственное боговидение отва слова в кавычках. Сокровище. Матфея, глава 13, стих 44. Смотри, простец о мудрости, первая книга, 19, 20. 9. Конец примечания. И поскольку к одному устремляется всякое искание, и в одном состоит исследование Писания, в обнаружении того, что найденное остается в тайне и пребывает сокрытым и неприступным, совершенно ясно, по его словам, что это есть не что иное, как знающее незнание. Кавычки. Большинство учителей нашего времени, занимающих поле священного писания, сказал он, где, как они слышали, скрывается сокровище Царства Божьего. Хвалится, благодаря этому своим богатством, как и этот человек, написавший невежественную учёность. Но кто понял, что сокровище остаётся скрытым от глаз всех мудрецов, тот гордится, зная себя нищим. И в этом видит себя богаче их. Он знает о своей бедности, а они нет. Примечание. Матфея глава 11, стих 25: Славлю тебя, что ты утаил это от мудрых и разумных. 9. Конец примечания. 1. смиряется от сознания своей бедности, а другой гордится воображаемым богатством, подобно тому, как этот несведущий человек, надутый щитой словесного знания, не стыдится в своем вступлении обещать разъяснение вечной премудрости. Кавычки закрываются. Примечание. Сравни простец о мудрости. Первое. Четыре. Девять. Конец примечания. Шесть. После этого, спеша показать несостоятельность невежественной учености, я начал расспрашивать, кто этот бывший аббат Мульбрунский, через которого ученое незнание попало, к ее противнику. Примечание. Иоганн Гельнхузен умер в 1443-м с 1430 по 1439 настоятель цистерцианского аббатства в Маульброне, друживший и с Николаем и с Венком, последний писал ему между прочим о несовместимости отрешённой жизни два слова в кавычках Эхерта с сочинением Фомы, сравни ниже примечание 63. -е. 9 конец примечания Обладая острым умом и придерживаясь благочестивого образа жизни, ответил он: книжки учёного незнания этот человек ценил более всего потому, что папский легат и многие другие известные мужи отмечали значительность их содержания, а с легатом аббата связь была исключительная дружба. Но всё же добавил учитель едва ли об отцам, показал книжки этому человеку, более вероятно, что он показал их другому монаху, от которого они попали к тому. Кроме того, в долгих спорах между апостольским престолом и базельской партией, аббат стоял на стороне истины апостольского престола, а Венк был его противником. Примечание: на басильском соборе с 1432 по 1439 и далее задававшие тон и иерархии выступили против власти папы к 1439 были вечно прокляты два слова в кавычках из рима как схизматики в кавычках 10 конец примечания указал мой наставник и на слова своего противника в конце сочинения, где наставник назван псевдоапостолом в кавычках, откуда я понял, что побудительной причиной писания Евенка была раздражительная страсть. Ты знаешь, дорогой друг, что никто не сопротивлялся базельцам с таким жаром, как наш наставник И вот этот Венк, который отошёл от преподавателей Гейдельбергского университета и принял сторону осуждённых базельцев, в чём он, по-видимому, продолжает упорствовать, не постыдился поборника истины назвать псевдоапостолом. Ему очень хотелось сделать его ненавистным и ничтожным в глазах аббата и вообще всех, но варство не возобладало, а победила истина. 7. Но всё же, когда я читал наставнику, что противнику были переданы книжки учёного незнания, я заметил, что он тихонько вздохнул. На мой осторожный вопрос о причине этого он ответил: "Кто внимательно изучал великих мудрецов древности, знает, как они остерегались, чтобы тайна их учения не попала в руки невежд. И Гермес, и Смегист о склепе, и Дионисий Ареопагит, и Мофей учили тому же, что заповедал нам Христос. Он запретил бросать перед неразумными свиньями жемчуг, под которым нужно понимать Царство Божие. Также Павел не считал возможным открыть то, что он увидел, будучи восхищён из здешнего в третий ума постигаемый интеликтибеле мир. Причина этому всюду одна: где не могут вместить тайну, там она не только не приносит плодов жизни, но став предметом поношения, делается причиной смерти. а больше всего они учили остерегаться, чтобы сокровенное не сообщалось умам, скованным авторитетом застарелой привычки. Правила старинного благочестия имеют такую силу, что у многих легче вырвать жизнь, чем эту привычку, как мы видим у преследуемых иудеев, сарацин и других упорных еретиков. Предрассудок, закреплённый давностью в времени, а не превратили в закон, который предпочитают жизни, теперь преобладает аристотелевская школа, которая считает совпадение противоположностей ересью, в то время как его допущение начало восхождение к мистической теологии. Вот представители этой школы, и отбрасывают этот метод как совершенно нелепый и якобы противоположный своей собственной цели. И было бы похоже на чудо, как и изменение школы, если бы, отбросив Аристотеля, они смогли подняться на более высокую ступень. Кавычки закрываются. 8. Так говорил наставник, но я не всё уловил и записал Я всё время побуждал его, чтобы, пока я буду читать ему невежественную учёность, он в душе вился к её опровержению, но он не спешил и казался мне более медлительным, чем мне хотелось бы. Дело в том, что ему это сочинение не показалось столь значительным, чтобы его стоило читать или опровергать. Потверждение того, что разумному человеку не к лицу прилагать старания для опровержения невежд. Он привёл слова Дионисия из одиннадцатой главы книги О боже их именах, где тот говорит, что Павел, утверждавший для Бога невозможность не знать себя, был обвинён магом Элимой в отрицании всемогущества Бога. Примечание. Бог не может не знать себя. Так Николай формулирует проблему «Может ли Бог отречься от себя? Смотри, Дионисий, о Божьих именах, 8, 6, сравни 2 Тимофею, 2, 13, 11». Конец примечания. Собираясь опровергать его, Дионисий говорил, что он очень боится быть осмеянным, как безумец, трудящиеся над уничтожением построенных на песке и непрочных сооружений играющих детей. Мага он назвал подражателями неопытных борцов, которые часто убеждают себя, что противники их слабы и храбро сражаются против отсутствующих, изображая битву. Неослабно поражая бесполезными ударами воздух, они считают, что преодолели самих противников. и трубят о своей победе, даже не изведав их сил. Это, сказал наставник, очень напоминает и наш случай. Но тут я заметил, что Дионисий, тем не менее, опроверг неверное заключение этого мага. Наставнику пришлось согласиться. 9. Так я победил его кротость, и единственно для нашей собственной пользы он разрешил мне прочитать выдержки. Я прочёл в Введении со словами Давида: "Остановитесь и познайте, что я Бог". И следующее, где говорится, что Бог хочет, чтобы мы отдали ему свои помышления, otium и приказывает нам направить наше созерцание на него, не останавливаясь на одном лишь надмевающем нас научном рассмотрении, от которого, по его словам, произошло греческое название демонов, но ничем другим не занятое созерцание, устремляя к тому, что поистине есть Бог, что он есть полное успокоение всех наших порывов, что я Бог, где обособительное я явно отделяет всякое творение от божества, отличая Бога от всякого творения. Говорится потому, что Бог есть именно творец, а не творение. примечание остановитесь и познайте псалмы 45:11 в переводе 70 остановитесь схоласате греческое схола покой свободное занятие научная школа по латыни передавали через оттиум греческое название демонов августин явно по платону ведёт от демон искушонный подчёркивая что знание без любви надмевает смотри простец о мудрости книга первая 1 и примечание первое 12 конец примечания всё это венг заключает следующими словами задача невежественной учёности занимающей наш ум обусловлена необходимостью оспорить Ученое незнание. Взмахом руки дав знак замолчать, наставник заговорил тихим голосом. Десять. Кавычки. Не подумав предварительно как следует, он выставил это в качестве счета, тогда как при здравом понимании все это согласуется с ученым незнанием. Этот человек видно прочёл немного, а понял прочитанное ещё меньше ибо мистическая теология ведёт к освобождению и безмолвию, в котором достигается даруемое нам видение невидимого бога, а та наука, что упражняется в споре, ожидает победы в словесной битве и далеко отстоит от другой, приближающей нас к богу, который есть мир наш. Примечание Бог есть мир наш. Ефесянам. Глава 2, стих 14. 12. Конец примечания. Поскольку его наука предполагает споры, ему нельзя скрыть, какова она, ведь то, что надмевает и возбуждает к спору, само себя выдаёт. Это не знание, через освобождение, устремляющееся к усозерцанию. каково знающее незнание он думал открыть нечто новое утверждая что по-гречески демоническое в кавычках получило название от надмевающего знания два слова в кавычках но он видимо проглядел платона и обожествление сократа апулея и филона который говорит что Моисей называл ангелами тех кого греки демонами хотя и у них различаются благие демоны и демоны зла. Примечание. Демоны как вестники, ангелы и помощники Платон, Апология Сократа 31c и другие. Федон 107d, Федр 242b, Апулей о обожествлении Сократа 6, Филон Quest et Solut 4188. 12. Конец. Примечание. 11. Когда же он говорит, что пророк вместо имени я обособил, изъял и отличил Бога Отца как творение, и что на этом основано его рассуждение, такое обоснование представляется и вовсе ребяческим. Ведь не было никогда человека в такой степени бестолкового, который бы стал утверждать, будто Бог не есть тот, больше кого ничего нельзя представить и кто образует всё. Бог не есть то или это, небо или земля, но тот, кто даёт бытие всему, кто сам есть собственна форма всякой формы. Так что всякая форма, кроме Бога, не является собственно формой, но только получает форму от этой нестижённой и абсолютной формы. Поэтому никакое бытие не может отсутствовать у абсолютнейшей и совершеннейшей формы, раз она даёт бытие всему. И так как всё бытие от этой формы, и оно не может быть помимо неё, Всё бытие в ней, но всё бытие в этой форме не может быть отличным от неё, поскольку она есть бесконечная форма бытия, простейшая и совершеннейшая. Отсюда ясно, что никак нельзя представлять бытие Бога наподобие какого-нибудь единичного, переменчивого и раздельного бытия, а также наподобие бытия универсалий, рода или вида, но только как превосходящую совпадение единичного и общего, абсолютнейшую форму всего родового, видового и единичного и вообще любых форм, какие только можно представить и назвать. Такая превосходящая всякое понятие невыразимая форма есть начало, середина и конец всего этого. 12 И если кто, поднявшись над математикой, разграничивающей и измеряющей вещи, над всякой множественностью числом и гармоническим соотношением, увидит всё вне меры числа и веса, тот действительно будет видеть всё в некоем простейшем единстве. Так видеть Бога, значит, всё видеть Богом и Бога в всем. И в знающем познании мы знаем, что видеть его так мы не можем. Но видишь и всё в числе, в весе и мере на себе испытывает невозможность для всего этого быть без различения и согласования, тогда как в Царстве Божьем, где простота и мир превосходит всякое восприятие, не может быть различия, поскольку здесь не та единичность, какую представляет противник, а напротив, единичность Бога. о которой говорит Авиценна в своей метафизике в главе Поставление пророка, где он предписывает не говорить простому народу об этой единичности, так как его это скорее развратит, чем научит. Примечание. В числе веси и меры премудрость 11:21. Разречение и согласование, смотри о предположениях, книга вторая 3. Авиценна. Метафизика. 10-2-13. Конец примечаний. Та единичность, какую Он велит скрывать, есть единичность единичностей, и в этом случае Бог именуется не единично-единичным, подобно тому, как Он есть беспредельный предел, безграничная граница и нераздельная раздельность. Примечания. Обучу нам незнание. Книга 1. 19. 57. 25. 84. 13. Конец примечания. 13. Ведь кто устремил око ума в абсолютную единичность всех единичностей, тот ясно видит, что абсолютная всеобщность совпадает с абсолютной единичностью, а абсолютный максимум совпадает с абсолютным минимумом. И всё здесь одно. И вот когда авиценна пытается вознестись к единичности Бога путём отрицательной теологии, он отрешает Бога от всего единичного и всего общего. Раньше у него божественный Платон в Пармениде предпринял более совершенную попытку приложить этот путь к Богу. а божественный Дионисий столько у него перенял, что у него можно отыскать часто дословно воспроизведённые платоновы выражения. Примечание. Имеется в виду однако не сам Платон, а Прокл в толковании к Пармениду 14. Конец примечания. Я согласен с очевидной и потому считаю, что противнику, человеку пошлому, светчему к пошлым и несоответствующим Богу понятиям глубочайшее прозрение пророка не следовало утверждать это вопреки учению всех мудрецов и великому Дионисию, у которого в 10 главе Божеи их имён по последнему переводу Амвросия Камельдульского, полученному мной от его святейшества Папы Николая, говорится: и так Божье мы должны познавать не по человеческому обычаю, но целиком и полностью, от самих себя отступившись и всецело перейдя в Бога. Примечание. Дианеси о божеих именах 7.1.14. Конец примечания. 14. Там об этом говорится не раз. И так друг мой Ты видишь, на каком рябечащем и слабом основании покоится невежественная учёность." Кавычки закрываются. Когда наш наставник сказал всё это по поводу уже прочитанного, я продолжал чтение. В следующем отрывке говорилось будто наш наставник хвалится, что он благодаря дару божею в восхождении над тленностью человеческих знаний непостижимо был возведён. к непостижимому. После многочисленной клеветы, не задевшей души наставника, он говорит, что первое к коринфянам 13 не допускает такого откровения, утверждая ограниченность постижения сферой зеркальных отражений и образов. Примечание. Первое к коринфянам глава 13, стих 12. Кавычки. Теперь мы видим через зеркало в загадке символе образе намёки, а тогда будем лицом к лицу. 14. Конец примечания. 15. Наставник велел мне пока место становиться и сказал: "Так от изменения точки зрения возникают разные понимания, имея в виду зеркало и образ. Этот человек считает, что Бог как оно и есть непознаваемо ведь истину как таковую никогда нельзя увидеть в подобии поскольку всякое подобие именно как подобие лишено подлинности своего образца вот нашему опровергателю и кажется что непостижимого нельзя непостижимо постичь путём восхождения но кто видит что подобие есть подобие образца Тот, преодолевая подобие, непостижимо обращается к непостижимой истине образца. Кто понимает, что всякое творение есть подобие единого творца, в себе самом видит, что бытие подобия, не имея само по себе совершенно никакого совершенства, всё своё совершенство получает от того, чьё оно подобие, ибо образец есть мера и основа подобия. Бог также отражается в творениях, как истина, в подобии. И кто видит, что всё разнообразие мира есть подобие единого Бога, тот, оставляя всё разнообразие всех подобий, переходит к непостижимому. Он приходит в изумление, поражаясь бесконечности того бытия, что во всём постижимом присутствует, как в зеркале и образе. Он прекрасно видит, что непостижимо ни в каком творении та форма, чим подобием всякое творение является. Никакое подобие не может быть равной меры истины, ибо оно, будучи подобием, ущербно. Так что абсолютная истина непостижима. 16. А если каким образом и следует её постигать, это должно происходить в некоемом непостижимом прозрении. интуиту, как бы путём мгновенного восхищения, так плотским оком мы без постижения и лишь на мгновение видим свет солнца. Не то чтобы солнце, чей свет невольно бросается в глаза, не обладало максимальной видимостью, но его нельзя постичь зрением из-за его исключительной видимости. Так Бог, который есть истина, как объект интеллекта максимально ума постигаем, и в то же время не постигаем умом в силу своей наивысчайшей умопостигаемости. И только знающее незнание или постигаемая непостижимость есть самый истинный путь для восхождения к нему.